Глава 14. Одного я чуть было не грохнул, а другого чуть было не грохнул. И того двадцать два орла, отсчитал начальник отряда. По два за каждую битву. Надо было договариваться на трупы. Вздохнул я, принимая монеты. Надо было. Кивнул он и улыбнулся. Но мы бы не согласились. Знали, что по пути будет опасно. Сузил я глаза. Конечно знали. Но в этот раз совсем душно народ звереет. Ладно, бывай, господин ловец. Сладких снов или, как там у вас говорится, добрых снов. Ага, того самого. Мы разошлись буквально перед воротами, не доходя до города пара километров. Но по факту город уже начался. Как я узнал в пути, территория Крауна огорожена высокой крепостной стеной, не уступающей Сантию. И за стеной начинается вольный город, не подчиняющийся законам ни одного из трех королевств. Там власть полностью принадлежит Вольному Совету. А вот за стеной находится множество домов, улиц и даже своя небольшая стена, перед которой мы и разошлись. И это небольшое поселение считается территорией Эдеа со всеми вытекающими. Красных здесь нет, по крайней мере, об их присутствии никто не слышал. В основном продажная стража, что не дает пройти из крауна в Сантий всякому отребью. Повозки свернули на постоялый двор. Товары заберут местные торговцы, чтобы отвезти их в город, у них тут все налажено с логистикой. А я же пошел прямо в поисках хоть какого-нибудь трактира. Убить готов за ванну и яблочный пирог, или любой другой пирог, лишь бы без запаха кострового дыма. Благо Орлов подзаработал, хоть и продешевил. За две недели неспешного пути сражаться пришлось почти каждый день. В основном разбойничий люд, и не сказать, что это были профессионалы своего дела. Скорее, назвал бы их отчаявшимися людьми, половина из которых даже сражаться особо не умела. Но многочисленные засады, заваленный тракт, перекрытие пути и даже одна небольшая погоня все это заметно замедлило продвижение. Так что на знакомство с городом времени почти не оставалось. Из интересного в пути была только одна стычка с грабителями со странным вооружением. В меня стреляли из сраных пистолетов, только местные называют их скорее пистолями, если я правильно перевел. Да и похоже они на пороховое оружие из фильмов про пиратов. Однозарядные, куда сначала засыпают порох, а затем уже и пулю с уплотнителем. Единственным отличием от старинного оружия из моего мира был способ поджога пороха Я ожидал увидеть руны или какое-нибудь запечатанное сновидение, но все было еще круче Тут была самая настоящая батарея, пусть и огромная, а порох поджигался коротким разрядом тока Да и сам порох тут странный, если честно Красный и дыма от него очень много, но деревянное перекрытие телеги пуля пробило насквозь Так что оружие на самом деле смертоносное, учитывая, что стреляли метров с тридцати. А в остальном обычное путешествие. Проснулся, поел, убил кого-нибудь или распугал. Сиди в телеге, читай книжки или медитируй. Я неплохо продвинулся как в теории, так и в практике, но до совершенства мне еще далеко. Солнце уже подбиралось к горизонту, так что переночевать решил за стеной. Заодно осмотрюсь и высплюсь, а уже через три дня в краун. Спать я решил каждый раз в новом месте, желательно меняя район. Так выше шанс наткнуться на сон Лайера с со Аскаем. Если он двигался в Анакс, то через Краун, а смерть магистра Гилмаго дала мне четкую наводку по времени. Получается, Лайер из снов жил примерно 125 лет назад. Старый магистр умер за два года до катаклизма, когда образовался архипелаг Сумрака. Лайер к тому моменту 10 лет как выпустился, а значит, ему было в районе 40, если не учитывать нюансы. Получается, он может быть до сих пор жив. Скорее всего жив, ведь иначе Скай бы вернулся в калейдоскоп. Вот будет забавно, если все ищут сновидения, которого давно нет. Но напрягало другое. Во сне в кабинете магистра Ки тот Лайер сказал, что может заключить пять договоров. И Корли никак не отреагировал на эту фразу. Один договор легко, два может заключить даже хороший первокурсник, три уже тяжелее, но все еще устойчиво для ловца. Четвертый договор — это уровень мастера, как мне известно. Пятый — магистр. Уж не знаю, бравада это была или нет, но за десять лет взять уровень магистра — это сильно. Из имеющихся источников по истории снов, ни ректор, ни король бог, да будут сны ему грезами, такими темпами не могли похвастаться. Короче говоря, тот Лайер вполне возможно был невероятно крут, и вот тут теория о том, что я и есть тот Лайер, рушится. Ведь получается, если это какая-то моя предыдущая инкарнация, то тот Лайер мертв, а Скай в калейдоскопе, и созвездие ошибся, или ошиблась, направив Хоупа на поиски Ская. Значит, Лайер из снов не я. Столько вопросов, но я рад, что для получения всех ответов Нужно всего-то отыскать одного ловца или его сновидения. К тому же в Санте у меня не было достаточно времени, но в Крауне я рассчитывал посетить и местную библиотеку, поискать информацию о всяких знаменитых лайрах, живших в то время. Это должно помочь, а то в академии нифига не давали таких книжек, якобы секретной информации о бывших учениках. И пофигу, что летописи того же короля бога можно найти в любой книжной лавке Эдея. Первые две таверны я пропустил. Здесь, как с туристическими городами, все, что находится на главных улицах, втридорога, просто потому что. А два десятка орлов, не пошикуешь, потому что серебро. Уйдя на вторую линию домов, осмотрелся вокруг. Люди в дорожных плащах, еще люди в дорожных плащах, а вот и ребята в повседневной одежде, скорее всего местные. За ними и пошел, пока не увидел, куда они заходят. Обычный неприметный трактир. Если местные тут едят, значит должно быть вкусно и недорого. По одежде они выглядели скорее работягами-ремесленниками, чем какими-то богачами. Внутри тоже ничего особенного, но народу много. Масляные лампы и свечи, грубая мебель, сколоченная из ошкуренных, но не лакированных досок. Пахнет вкусно, да еще и живая музыка присутствует. Около входа посмотрел на доску с меню, написанным мелом. Вполне приемлемо, то, что надо. Присев за столик, заказал похлебку и жарко из кролика, а на десерт черничный пирог. На медовуху пожадничал денег, обойдемся местным компотом. Лайер и снов не показался мне богатым парнем, помню, в лесу он работал вообще чуть ли не за еду. Но за заказ по гилмага ему заплатили аванс, как он сказал. Вот и вопрос, транжир ли он, или экономный? Ставлю на второй вариант. А значит и мне надо ночевать в скромных районах, так выше шанс попасть в нужный сон. Интересно, какой радиус у воспоминаний? Самый далекий по территории сон, битва на мосту близ золотого леса. Мы тогда разбили лагерь поодаль от перехода, думаю километра два-три не меньше. Но почему тогда последний сон я увидел лишь в комнате магистра Ки? Как-то связано с особенностями академии? И почему я не видел снов в академическом городке? Надо будет расспросить Хоупа об этом, он шарит, что и как снится всему вокруг. Договорившись о комнате, как всегда на чердаке, я поднялся и скинул свои вещи. По сравнению с тем, что я снимал у Сантера, это место даже на кладовку не походило. Кровать, сундук для вещей и да таз для умывания. Причем кровать такая, что спать придется калачиком. Впрочем, это же чисто студенческий вариант и не дует из щелей. Тот момент, когда халупа в белом квартале вспоминается с ностальгией, Открыв маленькое оконце, с трудом смог в него протиснуться. Забравшись на крышу, пошел гулять по городу, или вернее, пригороду. Территорию лучше осмотреть заранее, как показывает практика, подобной информации никогда не бывает лишней. Вернулся я уже после заката и сразу же завалился спать. Темнеет сейчас поздно, но и светает рано, так что на сон времени у меня немного. «Сегодня без тренировок», — произнес я в темноту якоря, — «надо проснуться до рассвета». «В калейдоскопе время течет иначе», — произнес Кастер из своего кресла. Тем не менее, тяжелые недели выдались. «Да я заметил, ты даже в якоре редко появлялся». «Ладно, бывай. Куда пойдешь?» «Поищу боевое сновидение, надо заново искать сны в калейдоскопе и привязывать их к якорю». Как ни странно, сновидение Кастр был менее токсичным, чем его владелец, да будут сны ему грезами. На тренировках он по-прежнему издевался на всю катушку, но вне боев вел себя как почти нормальный человек. Интересно, с чем это связано? Выйдя в одну из двух дверей в гостиной, пошел по тропе мимо деревьев. «Скоро лес закончится, и я окажусь на поле битвы, но там ничего интересного. Я уже понял, что мне нужно искать не это». Нужны сны о великих воинах, желательно мечниках, а для этого нужно искать что-то общеизвестное, желательно детское, у них эмоции ярче. Поэтому первым делом я собирался прикупить томик детских сказок о каких-нибудь рыцарях, чтобы хоть примерно понимать с чего начать. Я, кстати, пытался найти тот лес, где плавают светящиеся медузы с акулами, но почему-то наснить его не получается, и я даже не представляю, что делаю не так. Выйдя на опушку леса, бросил короткий взгляд на разгорающееся побоище, и хотел было уже свернуть в сторону, как тут же застыл на месте. В груди все похолодело, это чувство дублируется от моего организма. Потому что вместо двух армий на поле боя стояли политые черные смолой люди с оружием в руках, и они не сражались, а просто смотрели на меня. Около тысячи солдат безмолвно наблюдали и не шевелились, словно застывшие изваяния. Я моментально зажмурился, как сбоку раздался голос. «Не надо, я пришел просто поговорить, проснуться ты всегда успеешь». «Надо срочно вернуться в якорь и отвязать этот сон от него, тут небезопасно. А лучше отвязать и сон с демоническими ящерами, возможно, он тоже дискредитирован, благо в него дорогу я уже знаю, просто путь будет дольше». «Как ты нашел меня?» — спросил я, открывая глаза. «На тебе моя метка, пусть и слабая». «Я всегда могу узнать, где ты находишься в калейдоскопе или наяву, но я пришел не сражаться». Я посмотрел на архитектора, который сейчас выглядел точно как я. Только глаза были полностью черными, без радужки, а по лицу велась паутина темных вен. «Можешь не делать так», — я указал на лицо существа. Он тут же раздался в размерах, подрос почти на голову и приобрел симметричные черты лица, «Отлично, теперь я разговариваю с пробощенным Уба». «Забей», — вздохнул я, — «чего тебе надо?» «Как я и сказал, поговорить, нападать нет смысла, ни не с твоим даром крови. Мне так-то не о чем с тобой разговаривать, служить я тебе не собираюсь». «Вот это вряд ли», — усмехнулся архитектор. «Ты уже неплохо послужил мне прикрытием. Само твое существование — подарок для меня. Я могу творить все, что угодно, если ты рядом» и все шишки полетят в тебя». «Очень рад помочь», — скривился я. «Еще один ублюдок, что хочет мною пользоваться». «Не зарывайся», — усмехнулся он. «Наяву тебе от меня не скрыться, а я могу быть где угодно. Так все-таки угрозы». «Нет, я пришел помочь тебе. Так получилось, что ты мне очень нужен. Ты послужишь моим планам, хочешь ты того или нет. Вот это вряд ли». «Хочешь ты того или нет», — повторил он, акцентировав на последнем слове потому я буду неблагодарной скотиной, если брошу своего верного слугу в затруднительном положении. Я пришел помочь тебе, обойдусь. Вряд ли, сколько ты уже ищешь, ская? хоть немного продвинулся? Я замер и даже забыл, как дышать. Ну, то есть я вообще не дышу во сне, даже когда думаю об этом. Научился контролировать, спасибо Кастеру, который травил меня нулскими испарениями. Мы во сне не дышим ровно до тех пор, пока нам не приспичит задержать дыхание. Вот тогда нам почему-то срочно понадобится воображаемый кислород. Скай, — продолжал вещать архитектор, — особое сновидение. Уникальное, не подпадающее ни под одну известную классификацию. И да, его нет в калейдоскопе, уж я-то знаю. Как и нет сна его хозяина, хотя недавно был. Скорее всего, где-то прячется все еще не нужна моя помощь. Архитектор Уба довольно ухмылялся, а я молчал, заставляя шестеренки мыслительной деятельности разгоняться до сверхзвуковой скорости. Скай, архитектор, информация — это подстава, но знания сами по себе не опасны, если им не доверять. Ловушка? Засада? Нет, хотел бы меня убить в реале, давно бы убил. Заманить куда-то, но зачем? «Ты знаешь, где Скай?» — спросил, наконец, я. «Знаю. Сам видел его своими глазами. Он запечатан в довольно-таки мощном сдерживающем артефакте. Иронично, что это артефакт первых людей, и предназначался он для меня. Ты знаешь, что мы с Лайером, который владел Скаем, не были врагами? Не друзья и даже не приятели? Но у нас при этом не было поводов для ссор. Мне как-то плевать, если честно». «Ты видишь обрывки чужой жизни», — голос архитектора стал серьезным. «Я видел сны, которые ты посещал, я видел все сны калейдоскопа. Что-то дофига у тебя могущества, не, и времени?» «Вот последнего у меня точно с избытком», — хохотнул архитектор. «И не забывай, я все-таки Грегор, а не какое-то там сновидение. Что бы ты ни сказал, я не собираюсь тебе помогать». Ты собираешься найти и освободить Ская? Я хочу того же самого. Так что помощь мне это твоя судьба. И пока ты не найдешь Ская, не сможешь понять, кто ты есть и что с тобой происходит. Скажи, ты веришь в концепцию фатализма? Что судьба человека предрешена до его рождения? Нет. Получается, ты веришь, что человек сам определяет свою судьбу? Нет. Интересно, задумался псевдоуба. Во что же ты веришь? Это важный вопрос. В то, что можно изменить все, что захочешь, если приложишь к этому максимум сил. Что ничего не меняется просто так, и лишь сильные могут решать, как им поступать. Интересно, повторил архитектор. То есть ты веришь в концепцию силы, это неплохо. Как считаешь, насколько сильным ловцом ты должен стать, чтобы порушить мои планы? Двадцать седьмой ранг, как минимум. «Сильнее ректора и короля бога, логично. Думаешь, справишься с такой задачей? Учти, тебе на все осталось пара лет, не больше. Потом я захвачу этот мир полностью». «Таков твой план?» — усмехнулся я. «У тебя были тысячелетия, и ты ничего не сделал. И вот через пару лет, наконец, справишься?» «Захват целого мира — это не пальцем щелкнуть. Я шел к этому веками, передвигал фигуры» подгадывал события, создавал причины, перерастающие вследствие, в каком-то смысле я и есть фатум. Тогда я прав, чтобы победить судьбу, я просто должен стать сильнее тебя. Не буду спорить, тут ты прав. Жаль, что я забрал все доступное время себе, оставив тебе несколько жалких лет. Если считать наше с тобой противостояние шахматной партии, знаешь, в чем мое главное преимущество? Удиви меня. Я играю черными, но мне не нужно убивать белых, чтобы выиграть. Ведь я могу их просто перекрасить. И вот уже чужой ферзь ходит так, как угодно мне. Например, он ищет ская, при этом уверен, что это его выбор. К чему этот разговор? Если ты тоже хочешь, чтобы я нашел его, то тебе было бы лучше вообще со мной не говорить. Но тогда ты никогда его не найдешь. Потому что все, что ты сделал за последний год, это отдалился от него». Скай заперт в малом тронном зале замка короля Бога, Ведо. Ты прошел в считанных километрах от него, но даже не знал об этом. Из чего я должен тебе верить? А ты спроси у своего друга. Тот страж снов, с которым ты общался, может подтвердить мои слова. Кстати, отец твоей подружки тоже там. Некий художник по имени Стефан. И что он там делает? Сидит в плену у имперского рода. Что ему еще там делать? И зачем он им сдался? Он не сдавался, его силой захватили. Да я не о том, зачем он им вообще нужен. Так ты не знаешь? Ты вообще слышал что-нибудь о творцах сновидений? По глазам вижу, что нет. Ну, как услышишь, так и поймешь. Считаю эту информацию бонусом в благодарность за помощь в Академии. Мне не важно, что с ним станет, а вот Скай это найти обязан. Причем до того, как найдешь принца-полубога. Может, ты заодно подскажешь, где его искать? У него нет метки, так что это мне неведомо. Точно могу сказать лишь одно. Империя до сих пор его не нашла, значит, он не в империи. Какой тебе проксы всего этого? Империя сеет хаос и страх. Разве тебе это невыгодно? Вовсе нет, отмахнулся архитектор, словно обычный человек. Как раз наоборот, хаос неуправляемый не контролируем. Мне больше нравится порядок и спокойствие. Тогда легче перекрашивать фигуры. Поверь, нет на континенте существа, который желал бы возвращения принца полубога на трон, больше, чем того желаю я. В этот момент сработал мой внутренний таймер. Простейшая манипуляция эфиром, позволяющая мне проснуться в нужное время. Короче, волшебный биологический будильник. Что ты еще важное хочешь мне сказать? У меня дела наяву. архитектор постучал пальцем по подбородку, словно задумался. Будешь в белой чайке, зайди в соседний трактир, что стоит напротив, и обязательно попробуй их пудинг, говорят, это нечто бесподобное. Я зажмурился и проснулся, обливаясь холодным потом. Это существо не просто знает, что я иду в краун, оно даже про лавку оружейника в курсе, про которую я вообще ничего не говорил. Только слышал, как Корлики упоминал ее в разговоре во сне. Это не просто напрягает, это реально пугает. Что это за вездесущее существо и как вообще с таким сражаться? В этот момент я понял, что в Академии действительно было куда безопасней. Собственно, о ней. Вздохнув, я поднялся с постели и подхватил мешок, который так и не раскладывал. За окном еще было темно, так что успел. Деревянная дверь с потрескавшейся краской все еще была здесь, так что я просто открыл ее и шагнул на мост из белого камня. Осталось одно невыполненное дело. Гештальт, который надо закрыть, так что выбора особо не было. Моя воля, я бы сюда вообще не совался. Перейдя мост, вышел во двор маленькой часовни. Постояв на зеленой траве несколько минут, огляделся вокруг. Кажется, ничего не изменилось. Внешняя академия ровно такая, какой я ее и запомнил. И где стража, магистры и прочие, кто должен проверять пришедших, и заботиться о том, чтобы никакая гадость не обоссала тут какую-нибудь клумбу. Мне долго здесь стоять?» Когда я хотел было уже пойти по своим делам, прямо передо мной появилась фигура злобного магистра. «Чтоб тебя кошмары задрали», — проворчал Ки. «У вас это», — я показал на голову пальцем. «Два раза по кругу», — прорычал магистр, стягивая с головы ночной колпак и пряча его под мантию. «Чего приперся опять?» По лицу магистра было видно, что он не в самом лучшем расположении духа. Его явно выдернули прямо из постели, даже мантию не поправил. Видимо, накинул прямо поверх пижамы. «Турнир же?» — пожал я плечами. «И что?» — с вызовом уставился на меня Корли. «Тебе какое дело?» Я дал слово Кастору, что выиграю его. «Да ты даже в академию возвращаться не собираешься ведь». «Не собираюсь», — кивнул я, но слово я дал. «Да чтоб тебя!» — проворчал магистр. Сон накинул. «Быстро! Буянить будешь, людей бить, студиозов гонять. Турнир завтра начинается, первокурсники открывают. Лучше рожей не свети лишний раз, народ еще не до конца успокоился. И вообще лучше свали отсюда, проблем меньше. Мне Кастеру так и передать, что вы меня выгнали? Ты общаешься с его сном, напрягся магистр. Он у меня в якоре сидит, тренирует меня. Не лжешь, напрягся магистр». Он просил передать, чтобы вы вернули его коллекцию, хоть и не знаю, что это за коллекция. Вот сраный чешуйнутый. Нет, пусть лучше тебе плешь проедает. Магистр растворился, вернее схлопнулся и исчез. Отлично, я тоже так хочу. Когда нас будут учить телепортации? Ах да, мне же насрать на академию. Интересно тогда, в каком учебнике об этом написано? Но сейчас делать нечего, поплелся на своих двоих. В предрассветное время городок был тихим и казался пустым. Знакомые улицы, знакомые крыши. Помимо самого турнира, а кастер по этому поводу действительно мне уже плеш проел, больше дел в академии не было. Возвращаться на учебу я не собираюсь. Что тут срань, что там, какая разница. На континенте хоть какая-то польза есть. Двигаюсь по следу, бью рожи всяким криминальным элементом, развлекаюсь как могу. К кому завалиться в такую рань? Можно проведать уба в борделе, можно зайти к БАО, обсудить дела, торговец обычно рано в лавку приходит. Еще надо с Хоупом переговорить, а вот Мэйси про отца я пока ничего рассказывать не хочу. Нет никакой уверенности, что информация правдива. Поэтому я выбрал самый очевидный вариант. «Привет, есть что? «Да что об тебя», — закатил глаза Бион. «Ты вообще знаешь, что нормальные люди иногда спят?» «Не бурчи!» — усмехнулся я, протискиваясь внутрь. Винишка, шоколадки, а? Я тебе подарочки принес, между прочим». «Ох, ничего себе! Даже боюсь представить! В подарочки входит объяснение, куда ты пропал на месяц, никому ничего не сообщив. Все были уверены, что тебя все-таки прибили в темном переулке, а труп сожгли и обоссали, или наоборот. «Извини!» — крикнул я с кухни, потроша шкафы кусачки. Вариант удачный подвернулся, не было времени прощаться. И где ты прятался все это время? Мог бы хоть как-то маякнуть, мы волновались вообще-то. Я думал, вы считали меня мертвым. А где Бакшайская? Иди уже, садись. Я в был, только что вернулся на два дня. А, вот оно как. Стой, погоди, тихо. Бионыш окончательно проснулся от неожиданности. Как в Как ты свалил из Академии, путь же еще не открыт. — Черные секреты, — усмехнулся я. — Ну, типа я черный, и у меня есть свои секреты, понял? Черные секреты. — Гипнос вечно спящий. Иногда мне стыдно за твое чувство юмора. Рассказывай, что новенького. Под виной шоколад я по верхам рассказал про путешествия, хотя рассказывать было особо нечего. Проская и архитектора Бион не знает, а без этого и рассказывать-то почти нечего. Еще я отдал ему свои записи рунной вязи, которым научил меня Кастер. Бион же выбрал специализацию рунолога, потому что там меньше всего надо напрягаться. Запоминай себе закорючки да переписывай их, даже ранг повышать не надо. Штука практичная, но в нынешних реалиях не знаю, что с ней делать, почесал он в затылке, точно сработает. Сам опробовал, только с задержкой перед активацией пока не особо разобрался, но у меня все еще проблемы с контролем эфира. Из ответного рассказа узнал, что в Академии ничего интересного не случилось. Меня официально объявили сбежавшим, отчего жители еще больше уверились в виновности одного конкретного лаера. Близких оплакали, траур прошел, все постепенно вернулось в обычное русло. Меня все заочно ненавидят и обвиняют во всех смертных грехах, но к этому я давно привык. По барабану, если честно. Разумеется, те, с кем я общался до побега, понимают, что ни в чем я не виноват. Я и сам в этом не очень уверен». Но, по крайней мере, намерений навредить кому-то у меня не было. Да и калейдоскоп так и не выдал мне метку шики. — Биончик, у тебя гости? — раздался женский голос со стороны спальни. — Хм, — прокашлялся он. В гостиную выбралась какая-то смазливая студенточка с заспанным лицом. Судя по желтой мантии из того же факультета. Впрочем, увидев цвет моей, а снять ее я никак не могу, девушка моментально растворилась. — Кажется, мы только что расстались, — усмехнулся он. «Извини, не хотел», — честно сказал я. «Нет, что ты», — замахал он руками. «Знаешь, это даже удобно. Оставайся-ка ты у меня жить на эти два дня». «Ну, раз ты настаиваешь», — улыбнулся я и потянулся к шоколаду. На занятия, разумеется, я не пошел. Днем заскочил к Бао, обсудил с ним кое-какие дела. Сообщил, что скоро буду в Крауне, отчего его глаза загорелись каким-то странным огнем. В переносном смысле, но это не точно. Зашел и к маман, просто проведать Уба. Каково же было мое удивление, когда я нашел парня, сидящим на диване возле камина, закинувшим руки на спинку. Уба был одет в шикарную мантию с золотым шитьем, причесан, прилизан и, кажется, даже легкий макияж присутствовал. В это считается нормальным. Я заметил, что мужчина тут немного помешан на внешности, по крайней мере, в Эде. Выглядел он довольным, как кот обожравшимся сметаны, и даже взгляд как-то немного изменился, стал более «довольным, что ли». Вокруг красавчика крутились девчонки, их я помню еще по прошлому посещению борделя. Когда я пришел, одна делала парню массаж шеи, пока другая кормила того клубникой в карамели, и они постоянно хихикали и умилялись. «Друг!» — воскликнул Уба при виде меня, «Ого, новое слово!» Он радостно подбежал, совершенно забыв про девушек. Я думал, что он сметет меня, но Уба резко затормозил в паре метров и принялся судорожно рыться по карманам. Наконец на свет показалась знакомая свистулька. Радость, друг, улыбался Уба. Спасибо! Вернул я улыбку и достал из кармана шарик камнецвета. Сладость, дружище! Глаза здоровяка засияли при виде знакомого угощения, пусть этот шарик был куда меньше, чем те, что достались мне от эльфов. Я заказывал их у Бао давно. Еще дома его бегство, но пришли они лишь неделю назад, да и то пара штук. Уж не знаю, какой там у меня лимит доверия в лавке Бао, но отрабатывать я его буду долго, как мне кажется. Смотрю, у тебя все хорошо. «Бог шикарен», — гордо ткнул он себя пальцем в грудь. «Это я вижу», — похлопал я его по плечу, бросая взгляд на дорогой наряд. «Лайер», — вернулся, — услышал я голос за спиной. Обернувшись, поздоровался с маман оставив уба на растерзание красавиц, обиженных моим появлением, направился за хозяйкой в отдельную комнату. По пути рассматривал свистелку и не мог не отметить, что она стала выглядеть куда дороже. Во-первых, искусней резьба, во-вторых, она даже на ощупь другая, и самое главное, теперь она была раскрашена, и не чем, а хорошими яркими красками. «Пришлось купить все необходимое», — пояснила маман на ходу. Он нам три стола испортил, так еще и ножи постоянно пропадали. Раскошелилась и на бруски, и на инструменты. А девушке краски ему подарили. Счастье было, ты не представляешь. Представляю, улыбнулся я. Смотрю, он все-таки прижился. Как ты и говорил, в нем души не чают. Девчата вокруг него вьются, чтобы он им свистелку вырезал. Это у них такое негласное соревнование, кому больше птичек подарит. Да не абы каких, а последних. У него с каждым разом все лучше и лучше выходит, так что тебя еще дня три ненавидеть будут, пока он новую не вырежет. Я привык, — улыбнулся я. Как у него дела, я имею в виду, ну, пытались, конечно, — отмахнулась маман, когда мы пришли в небольшую комнатку с мягкими диванами, где нас уже дожидался чайничек ароматного чая. Только ему девушки в этом смысле вообще не интересны. Мальчики тоже, мы проверяли, он будто... ребенок. «Да, — кивнула она, — сладости и игрушки — вот его главные увлечения, но он красив, статина, обладает неким шармом, а потому работает на благо репутации. К нам же не только студенты приходят, но и студентки. К тому же Бао — это один торговец местный, часто заказывает у меня девочек и мальчиков для декора. У него в городе новый бар, и публика там любит все красивое. Так что о твоем подопечном мы заботимся, и нам это в радость. Думаю про то, что он в академии, никто даже не интересовался, кивнула она, как ты и говорил, думаю это как-то связано и с твоим исчезновением, уж не знаю как ты смог выскользнуть за территорию, но если в этом замешан уба, то прошу никому об этом не говори, не понял, нахмурился я, человек способный запросто уходить сквозь завесу ректора, а тем более выводить кого-то еще, это большая угроза для академии, но уба безобиден. Я знаю, и ты знаешь, девочки знают, а остальные не знают и не поверят. Понял, разумно, кивнул я. Не хотелось бы, чтобы у парни были проблемы. Ты приехал на турнир? — резко сменила тему маман. Да, не стал я юлить, зашел проведать. Кастер много говорил о подготовке тебя к турниру. О том, что у тебя не будет серьезных соперников, если ты найдешь подходящее сновидение. Ты нашел? — Нет, — покачал я головой, — немного был занят. — Жаль, но в любом случае желаю тебе успехов. — С жильем, прости, — не стоит, — поднял я руку, — мне есть где жить, не хочу вас стеснять. Маман напоила меня чаем, рассказала последние слухи, но в целом ничего нового я не узнал. Вечером встретились с Мэйси и Хоупом, с которым на какой-то лет напросился еще и Йозеф. Собрались дома у Биона, так как в общественных местах мне появляться было нежелательно. «Я думал, ты умер», — буркнул Хоуп. «Не думал он так», — усмехнулась Мейси. «Никто так не думал». «Я думал», — настаивал Хоуп. «Как ты смог сбежать?» — вставил Йозеф. «А ты у отца не интересовался?» — спросил я. «Он практически всегда в состоянии медитации», — пожал он плечами. «Поддерживает завесу. Сам понимаешь, в последнее время это было особенно актуально. Ну так как? А как ты залечил свою рану?» — задал я встречный вопрос. «Ну, секрет так секрет», — рассмеялся Йозеф. «Твоя книга, прочитал, спасибо. Я протянул ему трактат, который таскал с собой все это время. Оставь пригодится, я все равно наизусть его знаю. Но это же из семейной библиотеки. Как я уже объяснял, у отца не то чтобы много времени на чтение. Так что оставь, тебе нужнее. Спасибо. Слушай, ты же наверняка осведомлен о многих аспектах калейдоскопа. Есть такое, — важно кивнул тот. «Кто такие творцы снов, знаешь?» «Это все знают», — буркнул Лазурный. «Не все», — возразил Бион. «Все», — поддакнула Мэйси, «если только ты не Шоу или Лира». «Тебе про творцов в целом или про божественную Кватру?» «Что за Кватра?» — посмотрел на Йозефа. «Фух», — потер руками Йозеф, будто собирался с мыслями. «Про концепцию силы сновидений ты в курсе?» «Я про то, что чем популярнее сон, тем стабильнее сновидение». «Да», — кивнул я. «А с рангами сна? Ну, замелся я. Они вроде как растут, чем дольше ты видишь сны, тем они сильнее, и как-то взаимосвязаны с рангами». «Для низких рангов так и есть», — кивнула Мэйси, не поднимая взгляда. Ей явно не нравился этот разговор. «Примерно до уровня магистра, да», — согласился Йозов. «Ранг сна — это глобальная его сила и стабильность. Примерно до мастера все зависит от ловца. Но чем дальше, тем сложнее поднять ранг своего сна». И тогда его начинают укреплять чужими эмоциями. «Это как?» — не понял я. «Помнишь, начала Мэйси, когда мы проходили испытания, попали в сон того имперца? Ну?» «Помнишь, что было изображено на громадной картине там?» «Император?» — отвечал я, пока на меня смотрели, как на слабоумного. «И как он выглядел?» — Вкратце, спросила Мэйси. «Да я откуда знаю? Он же в маске был какой-то с Василиском». «Вот именно, маску нарисовал художник». И так он выглядит на всех картинах. Потому что маску можно передать следующему императору, а лицо нельзя, понимаешь? Да, но, кажется, нет. Смотри, Йозеф наклонился чуть ближе. Допустим, есть король-бог или император. На всех картинах они в масках. Или еще проще есть смерть. Как выглядит смерть? Как серый плащ из языков пламени с маской из того же пламени и пахнет пеплом. И если кому-то снится смерть, которая из длани, то он видит именно этот образ, понимаешь? Тысячи людей боятся смерти и видят маску серого пламени в своих снах. И сон самого смерти становится крепче, понял я, стабильней. Они видят его сон и делают его сильней. Именно, хлопнул в ладоши Йозеф. И когда смерть уйдет в отставку, другой наденет маску из пламени и станет смертью, и его сон усилится. То есть маска с Василиском это не просто символ императора, она делает владельца сильней и чем древнее символ, тем чаще он снился. Чем чаще снится, тем сильнее сон. Поэтому все влиятельные ловцы делают символику, передающуюся из поколения в поколение. К тому же яркий символ снится гораздо четче, чем чье-то лицо, особенно если ты никогда не видел человека вживую. — Так хорошо, — кивнул я. — То есть, чтобы поднять ранг сна выше магистра, нужно, чтобы ты снился другим людям, желательно массово. — Соображаешь, — кивнул Йозеф. И для этого тебе нужны творцы снов, которые понесут твой образ народу. У короля бога была божественная Кватра, самые знаменитые из творцов эра. Они создавали образ короля бога, усиливая его сон. А так как все переплетено, это усиливало и ловца. Барт пел баллады о подвигах, художник рисовал яркие портреты, скульптор создавал статуи, словно те были живыми. Исказитель писал легенды, расписывающие все в мельчайших деталях. А все вместе они создавали точный образ короля бога для людей. И те слушали, смотрели, трогали, читали и восхищались. А затем видели сны о короле боге. И так его сон становился сильнее и сильнее. Ничего себе, улыбнулся я, как все сложно. Потому все боятся смерть, стал серьезен Йозов. Это не просто сильный ловец. Это образ, закрепленный в кошмарах тех, кто чист на руку. А кошмары куда сильнее грез. «Хотя одного образа недостаточно, чистая сила ловца тоже важна, как и опытность». «Как все трудно», — вздохнул я. «А к чему ты спрашивал?» — задала вопрос Мэйси, не поднимая глаз. «Про творцов». Задумался, что ответить. «Мэйси, я говорил с архитектором, и тот в благодарность за мое служение сообщил, что твой отец в плену в замке Эдеа. Только сиди на месте и не суйся, потому что Стефан волнуется. Я тоже ничего делать не собираюсь, потому что мне насрать». «Но я переживаю за тебя, и если что, попутно попробую вытащить твоего батю, когда пойду за Скаем. Ну да, примерно так и будет». Просто где-то услышал термин, а на материке особо не у кого спросить было, там нечасто лавцы встречаются. «Ага, одного я чуть было не грохнул, а другого чуть было не грохнул. Его брата я тоже не грохнул, но только потому, что не встретил. Я само дружелюбие». «Кстати, начинаю понимать, почему мне мантию в гуталин покрасили. Я же реально после этого случая ни с одним ловцом нормально не подружился. Йозеф не в счет, он друг Хоупа, так что ему повезло. Кстати, о Хоупе. Между делом мы с ним вышли подышать свежим воздухом, чтобы остальные не слышали. Секреты от своих же держать не хочется, но вроде как это только наше с Лазурным дело. Есть новости?» — первым спросил он. Я коротко пересказал ему недавнюю встречу с архитектором, затем перескочил на сон в кабинете Корлики и объяснил, собственно, причину своего путешествия в Краун. «Так ты, Ванекс, получается, — кивнул он, — я думал, что ты просто в вольном городе решил осесть, потому что там безопасней, а ты решил сунуться в самое опасное для ловца место на всем континенте. Они ловцов вешают поголовно всех. Магистр там жил одно время, время было другое, Поверь, у них хватает всяких штук, чтобы истреблять ловцов. Тебе-то откуда знать? Стражи снов. Аннекс борется с ловцами без ловцов. То же самое делают стражи снов. Они используют аннексианские опыты наработки. Сам понимаешь, чтобы успешно охотиться на ловцов, нужно быть путником? Или шики? Или шики. Но если учитывать, что стражи в основном на шики и охотятся, те в основном в шепчущие идут. То есть глобально гильдия стражей охотится на гильдию шепчущих. В основном, они главные соперники, но не только, ситуации разные бывают. Например, лунатики. Извини, кивнул я. Брось, мы с тобой оба потенциальная добыча стражей. По одну сторону баррикад, как ни крути. У тебя есть что-то? Не густо, вздохнул Хоуп. Если конкретнее, вообще ничего. Из-за ситуации в городе усилился контроль. Появились патрули красных, и даже учителя начали ходить по городу ночью. Показываться в городе без блокиратора стало опасно. А тех сил, что мне разрешили использовать, зачастую не хватает. Ясно, тогда лучше не рискуй. У меня есть некоторые связи в гильдии стражей снов. Я могу попробовать выяснить что-то проская, как звали того стража. Хм, я как-то забыл спросить. Не страшно, дай мне отпечаток его сна, я сам выясню». — Да у меня только один был, и я его уже использовал. — Понял, — вздохнул Хоуп. — Что тебе про него известно? Курит сигары, дружит с эльфами, наглый, высокомерный и самодовольный тип. — Так, если вы честь сигары, то вы с ним прямо близнецы. — Я симпатичней, — усмехнулся в ответ, — и моложе. Ему на вид, не знаю, лет сто, наверное. — Не помогаешь, ладно, разберемся. Если что, свяжемся через калейдоскоп. — Это самое главное, что я успел сделать. Обменялся со всеми отпечатками своих снов. Теперь мой рюкзак пополнился полусотней пробирок с отпечатками друзей, так что смогу связаться в любое время. Даже с Бау обменялся и парочку своих отдал маман, на всякий случай. На следующее утро решил не торопиться. Занятия у всех закончились, а Бион как раз притащил новые учебники из библиотеки. Так что я не спеша сортировал книги из мешка. Что-то надо оставить, что-то доложить. «Доброе утро», — промямлил женский голос за спиной. «Привет, Бион вышел, скоро вернется», — ответил я миленькой девушке в мантии ремесленников. Она ничего не сказала, лишь быстро хлопнула входной дверью. «Нервные какие-то дамочки у нашего безглазого. «Сегодня официальное открытие турнира среди студиозов. Если честно, за последний месяц мне стало так на него насрать. Но я действительно обещал Кастуру, что выиграю». А нарушать слово перед мертвыми нехорошо. Особенно, когда у них имеется весьма назойливый сон. И в особенности, если они умерли, спасая твою задницу, хотя были не обязаны. Короче, будем считать это дань уважения перед наставником. Магистр Ки все еще оставался моим куратором. Из академии меня отчислят только после того, как я не сдам экзамены, а я даже пытаться не буду. Не хочу тут задерживаться и штаны протирать. Не вижу в этом смысла. Но пока что мой статус не изменился, а значит, к турниру я допущен. Заявка отправилась еще до того, как я вообще о нем впервые услышал. Соревнования на выбывание. Первый день все участники бьются по парам и сражаются друг с другом. Не знаю, сколько там будет студиозов, но завтра четвертьфинал, полуфинал и последний бой. Говорят, есть фаворит, который не я, но кто это может быть, не имею понятия. Не особо знаком с красными первого курса. И куда же турнир без ставок? Никуда. Жаль, у меня денег нет, я бы на себя поставил. А знаки Академии мне особо не интересны. Разумеется, денег мне никто не занял, потому что у кого сколько было, все и так на меня поставили, сами. Нет, мне, конечно, очень льстит подобные отношения, но вашу ж мать! Почему на мне даже друзья наживаются? Почему я сам на себе не могу нажиться?» — Эгоисты, только о себе и думают, один я думаю обо мне. — Готов? — спросил вошедший в дом Бион. — Ага, пошли. Я доел завтрак, взял меч, почесал пузико в руму, и мы пошли в академию. Турнир проходил на учебном полигоне боевого факультета, сейчас превращенном в колизей. Бион сказал, что на первый курс народу приходит немного, потому что смотреть особо не на что. Заодно на ходу объяснял правила. Использовать можно только сновидения с постоянным договором и не магическое оружие. Никаких артефактов, отпечатков, зелий, снадобий и всего такого. Разрешены проводящие камни, если через них пускать все те же сновидения с постоянным договором. Потому Кастры требовал боевого спутника, чтобы я мог использовать подаренные рукояти, но не вышло. Самое паршивое, что у меня есть меч, покрытый рунами, что могут не пропустить. И даже эфирное масло запрещено, придется обволакивать самостоятельно, а я в таких штуках моментально теряю прорву сил. Плохой контроль. Если что, возьмешь там обычный меч, — говорил по пути Бион. От первого курса было мало участников, поэтому в этом году совместили первый со вторым. Все будет сложнее, зато на тебя теперь коэффициенты выше. Ну, зашибись, блин, а мне-то с этого какой прок? Ну, наша благодарность, — усмехнулся он. Я на тебя три тысячи знаков поставил, между прочим, не подведи. Вернусь вечером, выпью все твое вино в качестве компенсации. Так ты уже, шоколад тогда съем. Тоже сожрано. У тебя что, ни вина, ни шоколада не осталось? С тобой не напасешься. Бесполезный друг, вздохнул я, подходя к Колизею. Удивительно, но народу было полно. Может, это связано с тем, что тут два курса, а не один» а может с тем, что впервые драться будет студиоз в черном, что бывает нечасто. По крайней мере мне хочется так думать, но все равно не сказал бы, что трибуны забиты. Меч тщательно осмотрели и пропустили, а вот нужно забрали. Значит черный металл не имеет никаких магических свойств, а я так надеялся. Мы забрались на трибуны в ожидании начала соревнований. Благодаря Хоупу и Месси места у нас были в первом ряду. Вернее, я надеюсь, что благодаря нашим хранителю и Лазуру, а не сыну ректора, который тоже сидел тут с огромным пакетом попкорна. Ведущий постоянно что-то говорил, представлял участников, комментировал происходящее, но его особо никто не слушал. Ученики выходили парами, вызывали свои сновидения, которые сражались за них. Второкурсники побеждали первокурсников, бои шли быстро, и не впечатляли. Я посмотрел с десяток битв и не увидел ничего стоящего. Да, ловцы не любят сходиться в ближнем бою, предпочитая не рисковать и отправлять сражаться своих спутников. Иногда второкурсники кидались фаерболами или иными сферами с отпечатками своих сновидений, но не более. «О, а вот и фаворит», — толкнул меня в бок Йозеф. «Говорят, самый талантливый боец столетия. Ему пророчат место императорского ловца, личная гвардия». «Интересно», — протянул я, глядя на арену. «Скорее всего, этот второкурсник станет моим соперником в финале, потому надо внимательно наблюдать за боем. И в свою очередь, как можно меньше показать самому до самого финала». «Да чтоб меня кошмары порвали», — процедил я сквозь зубы. «Глазам не верю». И это была правда, я действительно не верил, потому что под шум собравшейся толпы на песок выходил не второкурсник. Не узнать этого парня было сложно, потому что он, как и я, был единственным обладателем своего цвета. Только у меня мантия черная, а у него фиолетовая. Я напряг зрение как только смог, чтобы разглядеть главное, и мне очень не понравилось увиденное. И либо мой браслет впервые сбоит, либо Кай не только жив, но и за прошедший месяц поднялся на четвертый ранг, вновь обогнав меня.